Он нагнал их возле обрушившегося участка коридора, который наконец-то приобрел знакомый вид. Принадлежа здание хроноускорителя и должен был вывести его к уцелевшей рабочей зоне с лифтом хрономембраны. Полуянов почувствовал вдруг толчок в спину, ледяное дуновение ветра в скафандре и низкое угрожающее рычание. Споткнувшись, едва не упал, оглянулся, готовый применить оружие, но никого не увидел. Коридор, по которому они шли, Закруглялся в 100 метрах и был пуст, не считая глыб, свалившихся с потолка и со стен, покрытых извилистыми трещинами и узором дыр. Только теперь Фёдор понял, что его ощущения вызваны пси-ударом, а не физическим воздействием. Тот, кто гнался за ним, был так уверен в своих силах и превосходстве, что не побоялся предупредить. Если бы он подкрался ближе и сразу нанес мощный поражающий пси-удар, защита скафандров вряд ли выдержала бы, и участь разведчиков была бы решена. «Погоня близко», — предупредил Федор Марич, переживший примерно все же ощущения. «Придется сражаться. Сквозь этот завал пробиться к залу с мембраной мы не успеем». «Как ты думаешь, что за зверь нас догоняет?» «Прошел слух, что в нашу обитель прибывает инспектор, вот это бы даже сам хирург». «Ух ты!» «Ему-то зачем опускаться так низко? Исполнителей не хватает?» «Кто знает, логику Негуманов понять простому человеку трудно. Мы зачастую не понимаем друг друга, чего уж говорить о разуме, абсолютно не похожем на человеческий. Давай-ка мы сделаем здесь небольшой контрфлэш, уступчик для засады. Ты слева, за камешками, я справа чуть впереди». Снова, откуда-то, Фёдору показалось из глубин его естества. Из желудка и грудной клетки прилетел порыв ледяного ветра в сопровождении злобно угрожающего ворчания. Но на сей раз пси-выпад был сильнее и заставил людей пережить гамму негативных эмоций и непроизвольных физиологических реакций. Сокращение мышц, спазм желудка, аритмию сердца, головную боль от резкого сжатия сосудов. «Черт!» – глухо проронил Федор. – «Эдак он нас будет глушить издалека! Хоть бы появился!» А он уже здесь, хрипло отозвался Марич, и Фёдор наконец увидел догнавшее их существо. Посередине коридора, всего в 20 шагах от засевших в контрфлеше разведчиков, стоял неизвестно как оказавшийся там призрак. Не то мыльный пузырь, не то колеблющийся туманный столбик. Вспыхнувший луч фонаря выхватил из полутьмы странную кишейно-прозрачную фигуру. Так выглядел бы персонаж русских сказов Кощей бессмертный. слеплены из редкого сероватого тумана. Но от этого кощея прянул вдруг такая мощная волна пси-излучения, что, несмотря на защиту, Фёдор снова всем телом ощутил удар, точнее, ожог. Малюч сориентировался первым, с криком: "Это рой!" Он открыл огонь по кощею из огнегелятора. И тут же весь коридор зашевелился, зафонтанировал дымками, превратившимися в настоящий полк призрачных кощей. Теперь стало понятно, каким образом инспектору удалось подобраться к разведчикам в плотную. Он передвигался по коридору в форме ручья, вернее, цепочки безшумно крадущихся плёнок жидкости. А ещё люди убедились, что их оружие неэффективно против этого диффузного монстра, своеобразного двухуровневого роя. Луч аннигилятора легко разрезал каждого кощея на части, которые мгновенно соединялись в ту же фигуру. Разряды универсалов также успешно кромсали призрачные стройи, пробивали в них дыры, но уничтожить ни одного призрака не смогли. И даже глюк не дезинтегрировал солдат роя, двигавшихся с поразительной быстротой, а главное, успевающих ответить противнику из многих видов оружия, самым мощным среди которых было несомненно пси-излучение. Впечатление создавалось такое, будто на двух представителей человечества обрушился залп из суггесторов Удав и Слон. Вряд ли пси-защита скафандров и собственная воля спасли бы Полуянова и Марича от гибели, не вмешаясь в этот бой, иная сила. С дальнего конца коридора вдруг замелькали частые вспышки выстрелов, и в свете фонарей разведчиков засверкали живой ртутью чьи-то скафандры. Полуянов насчитал семь фигур, но удивиться, откуда здесь столько людей не хватило сил. И хотя огонь велся в основном из универсалов, миллион-вольтными электрическими разрядами или плазменными сгустками, инспектору пришлось часть сил бросать на отражение неожиданной атаки. Берегись. Послышался в наушниках рации энергичный голос Белого. "Свои. Фёдор, ты жив? Скорее да, чем нет", отозвался Полуянов со вздохом облегчения. "Кто это с тобой? Хансен с ребятами Ромашина. При эзракироя изменили тактику. Теперь они начали собираться по пять-шесть особей и наседать таким отрядом на одного человека. Тактика принесла успех. За считанные секунды группа Белого подела, потеряв двух человек, и вынуждена была отступить. На пол коридора стали рушиться стены, обломки потолочного перекрытия. Здание не выдерживало пульсации ядерного и кваркового огня. Наступило короткое чудовищное панопряжение равновесия сил. Люди стреляли с купола, но метко. Стрельбой управляли, разумеется, инки-скафандра. Инспектор, уже потеряв треть массы, не мог развить псий наступления сразу на все направления, задавить дробную цель. И снова в действие вмешалась другая сила. За спинной полуянова рухнула груда обломков, загораживающих коридор, и в образовавшейся бреши появились две человеческие фигуры: рыжеволосая и черноволосая в необычных комбинезонах защитного цвета с пятнами камуфляжа. Ещё толком не разглядев их, Фёдор шестым чувством угадал, что это и Вашура, и Костров. "Держитесь!" раздался чей-то призыв. В луче фонаря вспыхнул, как голубое пламя, поднятый над головой и Вашуры меч. Затем прогремел его сильный, звучный голос. Убей его. Дриммер сменил сияние с голубого на ослепительно жёлтое, стал потом белым, будто раскалился от хлынувшей в него энергии, и миллионом ослепительных искр метнулся в стаю призрачных кощейев. Зашипело, словно от падения в воду множество угольков. На всех диапазонах пси, электромагнитном и звуковом раздался многоголосый вопль. Затем сменился скулящим ворчанием замок на него на симонистской ноте и инспектор хронохирургов перестал существовать однако и меч дриммер уже не вернулся к владельцу исчерпав всего себя без остатка ещё некоторое время люди в большинстве своём поражённые финалом боя настороженно всматривались в очистившееся от туманных вихрей пространство коридора слышивались в звонкую тишину и молчали Потом тишину нарушил возглас Ивана Кострова. «Кажется, мы подоспели вовремя, командир». И лишь тогда все задвигались, зашевелились, заговорили, потянулись к пришедшим на помощь союзникам. «Федор, ты здесь?» — позвал Ивашура. Полуянов разгерметизировал скафандр, откинул капюшон шлема, подошел к нему и обнял. За ним ко вновь прибывшим приблизился Белый. Тот же снял шлем, потряс руку Ивана. «Как вы здесь оказались, Рыжий?» "Стреляли", с улыбкой ответил Костров, с знаменитой фразы из фильма Белое солнце пустыни, снятого в конце 60-х годов XX века, в его родной ветви времени. Подошёл Марич, убрал шлем, пристально глянул на собранного внимательного Ивашуру. "Игорь Васильевич? Он самый? А кто вы? МСАР тех, кто следит. Мне передали, что следует встретить гостей, правда, в связи с некоторыми осложнениями, э-э, я не успел" Мы шли к лифту, где я должен был ждать вас. Лифт рядом, и мы не одни. И Вашура повернулся к проделанному в горе обломков проходу, рявкнул: "Вероника, Тая, идите сюда". Послышались шаги, шорохи, женские голоса, и в проходе появились две женщины в таких же комбинезонах, что были на Ивашуре и Кострове. Мырыч, безопасники Белого, да и он сам молча смотрели на приближающихся женщин. "Они такие же десантники, как и мы", засмеялся Ивашура. А может быть и получше нас, посерьёзнил. У вас есть послание для нас? Вести от Павла Жданова? У меня есть весть от Жданова, раздался чей-то голос, из-за спин беззащитников вышел человек в скафандре, и все ошеломлённо перевели взгляды с его лица на лицо стоявшего с Ивашура и Григория Белого, потому что подошвевший был его точной копией, разве что причёску имел другую. Лишь Марич Полуянов до да сам Белый не проявили особых чувств. Догадываюсь, или просто знаю, в чём дело. Привет, копия, сказал Григорий I. Привет, дубль, в том же тоне отозвался Григорий II. Узнал? Как же я себя-то не узнаю? Знакомьтесь, друзья, вмешался в их диалог Полуянов. Один Гриши белый ваш, один наш. Я хочу сказать, что мы с вами, Полуянов кивнул на своего белого из другой ветви. «По какой причине нас послали не на родину и поменяли местами, я не знаю. Да и неважно это. Главное, что мы добились цели. Обезвредили санитаров». «Это не главная цель», — покачал головой Марич. «Вам надлежит снова выйти в путь и ликвидировать угрозу взрыва ствола. А заодно и угрозу существованию ветви. Что за весть вы принесли от Павла Жданова?» — повернулся он к Григорию Второму. «Не от Павла», — ухмыльнулся Григорий Второй, — «от Пантелея». Там, где я живу, Жданов один, и он Пантелей. Я ведь тоже чужой в данном мире, так же, как и вы со своим отрядом. Но с другой стороны, никакие мы не чужие друг другу, раз делаем общее дело. Здесь сработали мы, в моем мире сработает другая команда дублей. Все в порядке. А Панти... да и ваш Павел, наверное, заброшены в схрон. То есть куда-то в одну из усохших ветвей времени, где хирурги строят свой ствол. Вернее, анти-ствол. «Жданов должен найти это сооружение, а мы должны присоединиться к нему. Это все, что я знаю». «Ясно», — кивнул Иваш Ура, — «не будем терять времени? Хотя никто мне по существу так и не объяснил, что такое время. Пора идти на помощь Павлу». «Подождите», — вспомнил вдруг Григорий Первый, — «а где Ромашин?» «Комиссар? Ведь это его заслуга в том, что мы уцелели, дошли и встретились». «Он ранен», — нехотя ответил Григорий Второй, — «серьезно?» «Отравлен. Цианон». Наступило молчание. Кто? сдавленным голосом проговорил Полуянов. Кто его? Это произошло случайно, во время боя с одним из санитаров. Мареч, который знал, что ничего случайного в этом далеко не лучшем из миров не существует, похлопал Фёдора по плечу. Не стоит обсуждать эту тему, не время. Ромашин будет жить, будьте уверены. Вам действительно пора. А Златков упрямо сдвинул брови белый первый. Он ведь тоже собирался лично проводить нас, объяснить суть воздействия хроноускорителя. Он тоже ранен, лечится. Интересно, тут у вас проблемы решаются. Покачал головой Ивашура. Хотел бы я встретиться с этими вашими комиссарами и учёным. Прощайте, миссар. Или вы с нами? Нет. Мы лечит отступил на шаг. Мой дом здесь, хотя я и не подвижник тех, кто следит, да и на путешествовал, все знаете ли. Хватит. Тогда прощайте. «Прощайте все, друзья! До встречи во вселенной!» С этими словами Ивашура обнял женщин, подтолкнул их к проходу в обломках стен, зашагал следом. За ним потянулись Костров и Полуянов, Белый Первый протянул руку Белому Второму, обнял, шепнул на ухо. «Ты тут разберись, в чем дело, почему Ромашин и Злодков оказались выключенными из процесса в самый нужный момент». «Разберусь», – железно пообещал дубль. Марич, догадывающийся о причине выключения комиссара из конечной стадии борьбы за сохранение ствола, промолчал. В этой ветве времени, которой принадлежали солнце, земля, брянские леса, охронный ускоритель, стратегию и тактику игры определяли не хронохирурги, а те, кто следит. А они умели организовывать случайные происшествия.